Мы лежали с дедушкой Изотом на прикрытых оленями шкурами хвоях. Костер в углу на каменке ярко горит. Черные, покрытые густой сажей потолок и стены, тихо колышутся в лучах костра. А за крохотным, над скамьей оконцем, сквозь вставленную прозрачную льдинку мерещится голубая таежная ночь. Дед укрылся шубой, а голые ноги подставил близехонько к костру. «Ну вот», Теперь и Чеколи так, слушай. Покряхтел, поскреб обеими руками лохматую голову, сладко зевнул и старательно закрестил рот. Ну, так вот я и говорю, на моих памятих это дело-то приключилось, а я в топоры мальцом был, да. И вдруг, братец ты мой, стали мы с матерью замечать, что с тятей что-то неладное доспелось. Чего-то тосковать тятя начал. «А жили мы, надо тебе упредить справно». Сядет, бывало, тядь под окошко, Подшибется рукой, да и сидит, как статуй, молча. «Ты чего это, Терентий?» — мамонька окликнет. «Так ничего». Мамонька на реку сбегает, баню протопит, придет, А он все еще подшибившись сидит. «Да ты бы хоть поел, на щербы покушай». «Нет, не надо, не брюхо ли у тебя схватило». А отец это к срыву ответит. Вот тут у меня болит. Вот тут, понимаешь? А сам по сердцу ладонью стукает. Ну-ка, иди не то в баньку, похвощись, Дура! — крикнет отец, вскочит. Сорвет с гвоздя картуз, да марш вон. А мамонька выйти? Уж ночью придет батя, к петухам почитай. Вот день, вот другой, вот третий. Батя сам не в себе. Потом оклемается опять за работу. Недели две так продюжит, А тут опять к нему лихо причепится. Ах ты, Господи! А то пить учнет. И пьет, и пьет, фу ты пропасть. Так вот и маялся. Да с чего это с тобой Терентий сделалось? Мамонька спросит. Тоскливо мне, тоска. Понимаешь, тоска. А у самого слезы. Тогда я тебя натру, благословясь, Сорока притошникам, от сорока приток, Сорока болезней способствует. Молчи, дура баба, и весь сказ. И вот, братец ты мой, топерича слушай, Какая оказия стряслась. Спишь, нет? Я слушаю. То-то, ну вот. Заходит к нам в это-к это -то время бродяжка. Так мозгляк какой-то ночевать просится. Ну что ж, ночевать так ночевать место не жалко. Накормили его, значит, напоили. Откуда Бог несет? По хожу, питаюсь. А вот, говорит, в верстах в десяти от вас чудо. Какое чудо! Отец обрадовался. Да, говорит, по Нижней Тунгуски из Енисейска города на Лену в каторгу преступников в лодке бичевой тянут. А среди них, говорит... Знаменитый разбойник Горкин с полюбовницей. А чем же он знаменитый? Да его, говорит, никакие цепи, никакие остроги не держат. Слово такое знает, сколь раз убегал. Сам убежит, да еще человек с двадцать уведет с собою. У Тятьки и глаза загорелись, аж задрожал весь. «Изот!» — кричит мне тятя. «Оболакайся живчиком, пойдем глядеть!» Ну, одначе мамонька умолила тятю. Не потрогал меня, один ушел. Вот ждать мы, тятеньку. Ждать нету. А после того, это к через неделю времени, и бряк в окно. Эй, отворитесь-ка! А ночь была глухая. Ну, говорит Акулина, вот чудо! Да к чуду видал я. И начал нам, значит, по порядку, что и как. До самого утра я розинерот слушал. Вот прихожу, говорит, я на Еремкину луку, а там действительно костер горит. Возле костра люди, а туман такой стоял, что страсть. Поприветствовал я, говорит, народ. Гляжу все чужие и вижу у костра сидит женщина, красным платочком повязана. Как уперлась она в меня глазищами, я так назад и подался. Чего, говорит, испужался, а сама возьми ты да улыбнись. Ну, такой женщины сроду, говорит, не видал. Но до чего у ней, говорит, глаза удивительные. Как стрелой разит, вот как. Ну, из себя тоже шибко хороша, да. А главное это рыбина в лодке, в шитике, говорит мне. Я туда. Сидит мужичище, вроде цыгана, но с горбатой, борода черная, цепями весь окован. Взглянул я на него, срабел. «Жуть на меня напала, плюнул я, век, мол, тебя не видеть». Вот начал народ суетиться у лодок. Время плыть, коней начали в постромки вчаливать. А женщина встала, отряхнулась, бровью повела, но прямо королева. «Дозвольте мне, — говорить на эту гору подняться, лодку я догоню». А река тут быстро бежит, лодку, супротив воды, тянуть трудно, лодка огромная, шитик. Старший ей говорит, ну ладно, иди, никуда ты в тайге не скроешься. Вдруг орять улыбнулась женщина, подобрала юбчонку, да айда на гору. А шитик тем временем с разбойником вверх повели. А я стою, говорит мой родитель, покойно-головушка, дожидаюсь ее прямо, ну вот скажи на милость, все бы на нее глядел, но прямо околдовала дьявол. Долго ли, коротко ли, говорит, ждал, но только гляжу. Спускается с горы, маячит сквозь туман, Сама в веселых мыслях, и какой-то цветок в руке держит травинку. «Вот, — говорит мужичок, — сколь времени я такой цветок искала, Нигде не могла найти, а притчи этого места. Беги, — говорит мужичок, — к лодке, А я с этим цветком под водой пойду. Я вас нагоню». «И не успела батюшки ты мой вымолвить». Подбежала к крутому берегу до да чебурах в воду Только гул пошел Я аи караул Да ну по кустам вдоль берега тесать Быть-то заяц А туман страшенный Сколь разов, говорит, я под берег кубарем летал Ну, кой-как догнал шитик Стой, кричу, стой Женщина утопла Шитик к берегу Я вскочил, говорит, туда Начал все чередом обсказывать, так, мол, и так. И вдруг в это самое времечко, как взыграет вода под кормой, как вынырнет наша красавица-то. Но вот и я. А сама сухонька, быть-то и в воде не бывала. Мы все так и осатанели, шапчонки сдернули, окстились. А она улыбается. Туман того гуще стал, все как в молоке, вся округа. Народ перепугался. Шепотком разговоры ведут, бояться, как бы она колдовка-то, какого худа не сделала. Как махнёт цветком, да оборотит всех медведями, а ли какой. А она, братец ты мой, ровно бы угадала. Вы меня не пужайтесь. Но мы ничего оправились. Мой родитель с неделю с ними плавал, она ещё разов пяток и таким же побытком под водой ходила. Да. Ну, теперь и Чапаря давай курнём.